Новые испанцы преследовали флебуссеров, чтобы отбить у них трофей. Отступая, Грамон с небольшой кучкой людей прикрывал посадку своей команды на корабли. При этом в результате его блестящего тактического маневра ему удалось взять на борт 150 испанских пленников. Целью новой разбойничьей экспедиции был город Веракрус, город-порт, расположенный в Мексиканском заливе, стал одной из сильнейших испанских крепостей в Центральной Америке. Гарнизон его насчитывал в 3000 солдат, а укрепления вооружены 60 пушками. В случае необходимости испанцы могли за несколько дней усилить гарнизон войсками из близлежащих пунктов и довести его численность до 15 тысяч человек. Для обороны порта, сооружения которого находились за пределами городской стены, Было выделено 600 солдат. Поэтому для успешного нападения на Веракрус следовало отказаться от традиционной тактики. Геремон, которого за его тактические таланты и личную храбрость, проявленные в двух первых операциях, прозвали генералом, привлёк к операции против Веракруса обоих известных голландских флибустьеров капитанов Ван Хорна и де Графа. Ван Хорн лавил простым матросом, прежде чем сумел скопить деньги и купить рыболовную лодку. Правда, он не занимался рыбной ловлей. Получив от французского правительства каперское свидетельство, он выходил в море для занятия каперством, имея на своей лодке команду в 25 человек, вооружённых лишь ручным оружием. Его рейды оказались успешными. Он захватил несколько хороших трофеев, Тогда он увеличил команду и перетёл на более крупные суда. Отныне он стал грабить как врагов, так и своих, вследствие чего за ним начали охотиться французские военные корабли. В сложившейся ситуации Ван Хорн предложил свои услуги испанцам, которые поручили ему командование конвоем. Ван Хорн отобрал из конвоя два корабля, имевших на борту богатый груз золота и серебра. И отправился с ними в Карибское море. Бросив остальные суда на произвол судьбы. Естественно, что после того, как он таким образом обошёлся с Францией и Испанией, ему оставалась одна дорога к филибустьерам. Де граф прослужил несколько лет на испанских кораблях и хорошо изучил обычаи и тактику испанцев. Когда испанский галеон, на котором он плавал, Захватили флибустьеры, то граф проявил такое хладнокровие и отвагу, что флибустьеры предложили ему стать членом их экипажа. Да граф принял предложение, совершил несколько плаваний под началом своего соотечественника Ван Хорна, а затем, проявив храбрость в абордажных боях, и сам получил в командование корабль Благодаря своим успехам в качестве пиратского капитана, он скоро стал популярным вожаком флибустьеров. Деграф держал на борту своего корабля стройный духовой оркестр, такое обычае было распространён только на крупных военных кораблях. Эти два голландца с их кораблями являлись для Аграмона ценным подкреплением. Когда в 1682 году Флибустьерский флот вышел в море, взяв курс на Веракрус. Он состоял из семи кораблей и экспедиционного корпуса численностью 1200 человек. План взятия города был основан на военной хитрости. Флибустьерам стало известно, что в Веракрусе ожидали прибытие двух испанских кораблей с грузом какао. Поэтому Грабон сконцентрировал силы на двух кораблях, которые дождавшихся темноты. Вошли в порт под испанским флагом. Аппану дался. Их приняли из-за туда прибытие которых ожидали. Когда утром были открыты городские ворота, флебустеры почти без препятственно проникли в город. Одновременно остальные пять кораблей подошли непосредственно к порту и открыли огонь по укреплениям. Лишь шум боев в городе и залпы бортовых орудий флебустерских кораблей вызвали в гарнизоне тревог. Однако время для организации обороны было уже упущено. Город и крепость